Глава восьмая Водка, до краев наполнявшая маленькую хрустальную рюмочку, расплескалась по скатерти. Дамы, сидящие за соседними столами, стали невольно оглядываться. «Олег, ну что же ты? Лечить надо нервную систему». Саотин появился в ресторане на пять минут раньше оговоренного заместителем министра времени. Олег Павлович уже сидел за одним из столиков и по привычке... Одну за другой пропускал рюмки высококачественного горячительного напитка. Савотин вошел в зал как раз в тот момент, когда очередная стопка уже была налита, и Меньшинский приготовился опрокинуть ее в рот. Савотин подошел к другу сзади и тихо проговорил ему прямо в ухо. «Тебя посадят, Олег! За пьянку!» Воспаленное сознание Меньшинского восприняло шутку неадекватно. Заместитель министра едва не закричал, выплевывая на ковер набранный в рот напиток. Водка попала в дыхательное горло, и Олег Павлович отчаянно закашлялся. Савотин от души постучал друга промеж лопаток. «Кретин!» – прошипел Меньшинский, едва восстановив дыхание. Савотин, как ни в чем не бывало, уселся напротив заместителя министра и взял со стола меню. Тут же, около столика, появилась официантка со стаканом воды. Она подошла к Меньшинскому и, слегка наклонившись к нему, заботливо поинтересовалась. «Вам плохо?» Олег Павлович продолжал отчаянно кашлять, не обращая на официантку никакого внимания. «Если нужна помощь, у нас есть врач!» Заместитель министра раздраженно отмахнулся. Меньшинский пытался успокоиться, но водка беспощадно щипала горло, И он часто отрывисто дышал, широко раскрыв рот. «Оставьте его», — вмешался Савотин. «А вот мне не мешало бы заказать курочку. И что там у вас из салатиков? Ну, огурчики сделайте с зеленью и на первое что-нибудь. Грибной суп очень вкусный. Всегда будете заказывать, обещаю вам». «Да, можно и грибной суп. А к курочке соус какой-нибудь поострее. На ваше усмотрение, моя милая». И принесите что-нибудь на закуску. Побыстрее. Пить будете?» Девушка приготовила блокнотик и ручку. «Нет, солнышко, мне и так весело». Борис сделал едва заметный кивок в сторону визави. «Боря, Боря!» Меньшинский сипел и говорил шепотом. «Боря, мне надо с тобой срочно поговорить». «Все, спасибо, и побыстрее, пожалуйста», сказал Савотин официантке. Та поспешно удалилась сопровождаемая беспардонным взглядом Савотина. Борис развалился на стуле, достал из кармана пачку сигарет и положил ее перед собой. «Я понял, поэтому и пришел». «Кран ты, Боря!» Меньшинский снова закашлялся. «Черт!» «Ты посиди тихо, не горячись. Пройдись по залу, дойди до туалета. Посмотри, на кого ты стал похож. С тобой скоро в приличное место нельзя будет войти. На тебя он, женщины, смотрит по-нехорошему. Савотин бросил косой взгляд на столик возле стенки. За ним сидела чрезвычайно толстая дама в черном бесформенном платье и прозрачной шелковой накидке, обернутой вокруг плеч. Ее круглое лицо с отекшими нижними веками периодически разворачивалось в сторону столика, за которым расположился он сам с Миншинским. Женщина бросала на Олега Павловича, Полное осуждение и недовольство, взгляд и отворачивалось. «Борис, прекрати маяться маяцидурию», — наконец заговорил замминистра. «Слушай лучше, у меня дело есть. Все очень-очень плохо. Нас запалили». «То есть как?» «А вот как. Сыщики узнали все». Олег Павлович взял со стола недопитую рюмку водки и выпил, не закусывая. «С чего ты взял?» «Нам всем теперь...» Меньшинский скрестил пальцы рук и поднес их к глазам Савотина. «Нам всем теперь небо в клеточку, Боря!» «Пожалуйста, спаси меня!» «У тебя белая горячка, Олег?» «Нет, к сожалению, нет, Боря. У меня нормальный животный страх человека, которому грозит тюремное заключение, потеря рабочего места, недвижимости, имени...» «Я ничего не понимаю...» Искренне удивляясь, произнес Савотин и взялся за пачку сигарет. «Что ты лепечешь? Я не понимаю, Олег. Я говорю, Борис, что менты как-то узнали про наш бизнес. Понимаешь? Кто-то стуканул. Кто, Борис, кто?» Меньшинский потянулся за графином с водкой. Савотин перехватил его руку, но Олег Павлович вывернулся и, схватив графин, успел переставить его ближе к себе. «Да подожди ты, алкаш!» «С чего ты взял?» «Они Гаврилову взяли!» Савотин раскрыл черную пачку собрания и выудил из нее одну сигарету. «Да что ты паникуешь? Она же не дура! Отбрешется!» Щелкнув зажигалкой, Борис сделал глубокую затяжку. «Уже поздно! Отбрехиваться раньше надо было!» «Да что случилось? Говори толком!» «Боря! Гаврилову взяли!» «Она же молчать не будет, Боря! Она шлюха! Обычная шлюха! Одна из тех! Запалит, Борька!» Меньшинский стал истерично всхлипывать «Выпить надо! Не могу!» Олег Павлович налил себе в рюмку водки и мигом отправил ее в рот. В это время к столику подошла официантка с подносом и встала около Савотина. Бизнесмен перевел взгляд с Меньшинского на глубокий вырез на рубашке официантки, и беззастенчиво уставился на обнаженный участок тела. Девушка стала раскладывать на столе перед Борисом приборы и расставлять посуду. «Ну, наверное, ты прав. Запалят, если ее возьмут», спокойно проговорил Савотин. «Но ты мне толком разъясни, с чего ты решил, что ее взяли». Он пристально посмотрел на Меньшинского. Тот склонился к столу, чтобы из-за рук официантки видеть лицо собеседника. «Ты это точно знаешь?» – допытывался Савотин. «Кто тебе сказал?» «Я не знаю». «Но как-то они все узнали?» Замминистра устремил взгляд прямо в глаза собеседнику. «Боря, обещай мне, что прикроешь меня. Я не хочу за решетку. У меня семья, Боря. Дочь...» Официантка переставила с подноса на стол последнюю тарелочку и удалилась. «Да у кого не семья? Если уж Гаврилову возьмут, то нам всем конец». «Нет!» — почти прокричал Олег Павлович. «Не надо говорить так!» Он стал нервно растирать себе руки, затем облокотился о стол, зажал голову и замотал ею из стороны в сторону. «Как же так? Под конец жизни и такое, Борис! За что мне это? И зачем мы только это все затеяли?» У Меньшинского началась истерика. Обещай, что не бросишь меня, друг. Спасай. У меня одна надежда. На тебя. Савотин делал одну затяжку за другой, не столько слушая пьяную болтовню своего собеседника, сколько обдумывая что-то про себя. Затушив сигарету, он взял вилку и нож. Выкладывать салат из салатницы он не стал. Поставил ее перед собой и принялся за закуску. «Дай поесть спокойно». А то с тобой весь аппетит растеряешь жратва в рот не полезет кушай борис кушай только не забудь когда линять отсюда будешь меня прихвати не забудешь рука меньшинского снова потянулась за водкой поставь графин на место если ты не перестанешь пить одну рюмку за другой я ничего для тебя делать не стану понял понял понял боря угроза друга возымела должное действие Меньшинский отдернул кисть от графина, как от раскаленного жезла. Он молча наблюдал за движением Савотина и ждал, когда тут расправится с салатом. «Ну а теперь рассказывай!» Борис отодвинул пустую салатницу, громко срыгнул и слегка стукнул кулаком по столу. «Ты пообещай что заткнись!» – резко оборвал замминистра Савотин. Он встал из-за стола и пошел через весь зал вестибюль. Олег Павлович, привстав, внимательно следил за действиями друга. Он видел, как Борис подошел к вешалке и извлек из кармана своей куртки сотовый телефон. Вернувшись на свое место, он позвонил домой Гавриловой. — С тобой лучше не связываться, Олег, когда ты пьян. Проще самому все делать. — Да, да, делай, Борис, — промямлил Меншинский. — Алло, алло? «Это кто?» После услышанного ответа Савотин изменился в лице. Он убрал трубку от уха и нажал кнопку разъединения вызова. «Что? Что там?» Олег Павлович с трудом сдерживал себя, чтобы не разрыдаться. «Ты был прав. Менты». Меньшинский склонил лицо к столу. «Мы пропали!» – простонал он. Когда Олег Павлович вновь поднял лицо... Савотин сидел напротив, как каменное изваяние. Его лицо выглядело спокойным и уверенным. «Скажи мне, о чем ты думаешь? Как мы будем действовать дальше? Что будет со мной? Ты же был главным. Ты должен знать все, Боря!» Савотин нынче встал, не обращая внимания на вопросы друга. «Почему ты так спокоен, Боря? У тебя есть какой-то план? Ты же знаешь, как нам быть, да?» «Ты куда, Борис?» мишинский вскочил с места. Его стул едва не опрокинулся, но он не обратил на это никакого внимания. Сделал несколько шагов, внезапно остановился, вернулся к столику и стал искать на нем свой бумажник, который всегда клал рядом с собой на соседний стул или прямо на стол. Увидев боковым зрением, что Борис уже подходит к выходу, он вновь сорвался с места и побежал за Саводиным. «Борис!» «Борис, ты куда?» Савотин тем временем уже успел отойти на приличное расстояние от ресторана. Меньшинский догнал его. «Ты что, бросаешь меня? Что мне делать?» «Это как раз я и пытаюсь продумать, а ты мне постоянно мешаешь», — на ходу бросил Савотин. «Но ты же меня не бросишь?» «Олег, как можно? Зачем ты говоришь такое? Ты меня что, не знаешь?» «Знаю, знаю. Ты всегда знал, что делать». Вот и сейчас, Боря, я надеюсь, ты знаешь. Правда, да? Савотин шел быстрым шагом к автомобильной стоянке, которая располагалась на некотором расстоянии от ресторана, и смотрел прямо перед собой. На суетящегося возле него Меньшинского он не обращал никакого внимания. «Линять отсюда надо, Олег», – мрачно произнес он. «И подальше. Как можно дальше. За границу?» Возможно. Постой, а как же я уеду? Меня же никто не выпустит. Я на госслужбе. Все время под контролем. Да? Савотин ускорил шаг. Ну, конечно. А то ты не знаешь. Почти прокричал Олег Павлович. Ну, ладно, ладно, тихо. Разорался. Ты вообще веди себя поскромнее, Олег. Глядишь и прокатит. Что значит «глядишь и прокатит»? А разве... Савотин уже подошел к своей машине и стал рыться в кармане, отыскивая брелок с ключами. «А ты куда, Борис?» «Думать, что делать дальше. Спасать наши с тобой задницы». «Постой, постой, Боря. Ты же знаешь, как нам выкрутиться. Ну скажи, что знаешь». «Я думаю, Олег, думаю. Я очень много думаю, в отличие от тебя. А ты очень много пьешь. А сейчас мне нужно время, чтобы решить, что делать дальше». «Я должен остаться один, понимаешь?» Савотин открыл дверцу и сел за руль. Меньшинский встал около водительского места, не давая Борису закрыть дверцу. «Да, конечно», — сказал он. «Но ты не забудь, Борис, когда будешь думать, что если бы не я, мы бы никогда не заработали столько денег». «А что ты?» — проговорил Савотин, поворачивая в замке зажигание ключ. «Кроме твоего министерского кресла». У тебя больше ничего и нет. И никогда не было. Если бы не ты. Да если бы не ты, другой был бы. Ты думаешь, тебя трудно было убрать? Да хрен там. Брызгунов бы за тебя и не стал цепляться. Он бы на твое тепленькое местечко быстренько нашел кандидата. Так что ты не больно-то. Ты о чем я не пойму? О том, что... Мужской голос позади... Не дал Савотину закончить фразу. Голос раздался из-за спины Олега Павловича, и оба друга одновременно развернулись. «Олег Павлович, вы меня простите, но меня уже в министерстве ждут». Секретарь министра звонила. «Лада, мне бы ехать надо. Там машина нужна». Водитель служебной машины, на которой Меньшинский отправился на встречу к Борису, с виноватым видом удалился и сел за руль «Белой Волги» которая была припаркована на той же стоянке, неподалеку от машины Савотина. «Все началось!» – замминистра с силой ударил кулаком по крыше «Лексуса», в котором сидел его компаньон. «Борька! Борька! Это все! Конец!» «Да не хнычь оборвал его Савотин. «Извините!» – вновь услышали они. Меньшинский сделал шаг назад и оглянулся. На этот раз у него за спиной стояла официантка ресторана, которая 20 минут назад принимала у Савотина заказ. «Извините, а вы платить не будете? Вы уже на три с половиной тысячи заказали!» «Он заплатит!» Савотин потянулся за бумажником и достал из него две тысячные купюры. «На, Олег, не обижай девушку! Нехорошо это!» Он протянул деньги Меньшинскому. Пока компаньон медленно, с ужасом во взгляде, Протягивал за ними руку. Борис быстро сунул деньги в карман пиджака Олега и захлопнул дверцу машины. Тонированное стекло немного приспустилось вниз. Машина тронулась и медленно выехала со стоянки. Меньшинский залез в карман и вынул оттуда деньги. Не глядя, он протянул их официантке. Водитель «Волги», ожидая начальника, уже завел двигатель. Олег Павлович подошел к машине но официантка окликнула его. «А остальная сумма?» «Ваша карточка будет заблокирована на два года, если вы не заплатите». Меньшинский порылся в карманах. Вспомнив, что бумажник он так и оставил на столике, ринулся обратно к ресторану, но, сделав несколько шагов, остановился и побежал к машине. «Возьмите из бумажника на столе. Я приеду за ним позже». Меньшинский сел в переднее пассажирское сиденье «Волги». Поехали, сказал он водителю, в министерство и побыстрее. Тем временем, двигаясь по Рязанскому проспекту в сторону Косино, Савотин обдумывал план дальнейших действий. После звонка Гавриловой было совершенно ясно, что следующим слабым звеном в идеально отработанной схеме по продаже живого товара за рубеж является он сам. Иллюзий насчет Гавриловой у него не было никаких. В том, что пылающая к нему неприкрытой ненавистью Виктория Николаевна первым делом в подробностях выдаст все, что знает о нем, Борис не сомневался. А знала владелица элитного борделя за многие годы знакомства с Савотиным немало. Положив левую руку на подлокотник «Лексуса», Савотин поглаживал пальцами гладко выбритый подбородок. Степень серьезности всего происходящего – начала доходить до его сознания только после того, как он остался один в салоне автомобиля. Пьяное нытье компаньона выводило его из равновесия, и там, в ресторане, он с трудом преодолевая раздражение, старался собраться с мыслями. Савотин всю жизнь, чем бы он ни занимался, привык выходить сухим из воды, и теперь он был слишком уверен в своих силах, чтобы допустить мысль о возможном крушении бизнеса. Савотин ввел машину в сторону дома. Конкретного плана дальнейших действий у него пока не было. Одно он знал точно. Теперь ему оставаться в Москве нельзя. Сегодня же вечером к нему явятся менты, и, возможно, наряд в эту самую минуту уже на пути к его дому. Медлить нельзя. Надо только успеть взять наличные деньги и документы. Что еще? Останется только сесть в самолет. Размышление Савотина прервал телефонный звонок. Он посмотрел на экран монитора. Там высветился номер Меньшинского. Борис, не задумываясь, нажал красную кнопку и сбросил вызов. Позывные утихли. Затем он поспешно стал набирать номер телефона своего германского партнера Михаила Житинкина. Долгое время никто не отвечал. Но, наконец, сняли трубку. Савотин услышал голос Житинкина. Михаил на немецком языке разразился тирадой. Отрывистый, лающий тон партнера говорил о том, что тот, по-видимому, выкрикивал какие-то проклятия. Смысла их Борис не понимал. «Вот черт, у нас плохое настроение», – произнес про себя Савотин. «Что такое не везет и как с этим бороться?» Он дождался, когда Михаил наконец произнесет привычное «хеллоу» и тут же представился. «Миша! Михаил!» Это из Москвы, Савотин. А, здравствуй, здравствуй, Борис. Я тебя с одним человеком перепутал. А ты мне как раз нужен был, Борис. В списках, которые вы мне передали на последнюю партию товара. Нет? Миша, подожди. Савотин одной рукой придерживал трубку, а другой лихо крутил рулевое колесо. Машина неслась на большой скорости, стремительно обходя автомобили справа, и слева от прерывистой разделительной полосы. У меня проблемы. Мне нужно срочно уехать из России, и мне нужна твоя помощь. Ты меня примешь? Житинкин ответил не сразу. А товар где будет? Савочин замялся Не знаю. Нет, скорее всего, нет. Это плохо. Очень плохо. Я планировал расширить географию. Теперь без меня Нас замели. Что это значит? Это значит, что Гаврилову взяли наши спецслужбы. И я должен сегодня же вылететь куда-нибудь в Польшу, а оттуда в Германию. Я тебе все объясню на месте. При личной встрече. Ты же понимаешь, что последует за арестом Вики? Она наверняка уже все рассказала. Эта дура не станет выкручиваться. Так что следующий я. И мне тоже придется. Я понял. «Хотя, Борис, мне по большому счету начхать на ваши службы, я хорошо прикрыт, здесь до меня никогда не доберутся. А ваши менты...» — Житинкин усмехнулся. «Мне положить на них. Но мне придется что-то говорить. Ты мне угрожаешь? Как можно? Ладно, чего ты хочешь? Перекантоваться в Германии несколько недель. Мне нужна твоя помощь, чтобы снять деньги?» И уйти куда-нибудь на восток. А почему ты не хочешь уйти куда-нибудь на север? И потом, как же ты? Здесь меня достанут везде. Прервал собеседника Савотин. Девочек отовсюду собирали. Даже с Сахалина. Я все решу, Михаил. Мне нужен только от тебя ответ. Тебя встретит человек от меня. Его зовут Кристиан. Только не спрашиваю у него ничего. Договорились? Он отвезет тебя в одно заведенице. Там есть комната. На первое время потянет. Я тебе отдам весь первый этаж. Кухня, сортир. Потом думай сам. Насчет денег не обещаю. Завтра вечером буду у тебя. Савотин был доволен достигнутым в ходе телефонных переговоров результатом. Спасибо, я позвоню. Как знаешь. Савотин поспешно сбросил звонок. Теперь остается только незаметно исчезнуть. Лететь в Германию прямым рейсом опасно. Можно напрямую с трапа самолета угодить в полицию. А вот добраться до Польши, а оттуда на автобусе до Мюнхена, это реально. Савотин сделал еще пару звонков знакомым турагентам, которые помогали ему в отправке девушек за рубеж, и договорился о вылете в Польшу чартерным рейсом. В зафрахтованном туроператором самолете всегда находятся один-два пассажира, которые в последний момент отказываются от поездки. В крайнем случае можно будет поехать сопровождающим какой-нибудь группы. И первый, и второй варианты вполне приемлемы, так как оба билета зарезервированы на другую фамилию. Перерегистрация при посадке займет не больше получаса, и вряд ли у сыщиков настолько оперативная связь, со службами аэропорта, что они успеют что-либо предпринять. До вылета оставалось не более шести часов. Сомнений в том, что удастся инкогнито покинуть страну, у Бориса не было. Теперь нужно было только забрать деньги. «У меня есть не больше получаса на то, чтобы взять все необходимое из квартиры», решил Савотин, когда подъехал к своему кварталу. Где провести остаток времени до вылета в Варшаву, решу на месте. Когда ближайшие планы были определены, мысли бизнесмена стали постепенно возвращаться к вчерашнему дню. Он вспомнил подробности своей встречи с Гавриловой. Воспоминания о вчерашнем разговоре и всем, что за ним последовало, вызвали у него чувство гнева. «Надо было убить эту суку тогда. И все, никаких проблем», — говорил он сам себе. «Это все твоя жалость, дурак. В твоем положении надо бы научиться избавляться». От подобных чувств. Савотин еще сильнее надавил на педаль газа, и автомобиль с ревом, обходя попутные машины, устремился вперед. но ну уж нет, Викуля, подожди немного. и Этого я так не оставлю. Я тебе этого не прощу. Ты у меня лишнего слова не произнесешь за всю оставшуюся жизнь», — Савотин усмехнулся. Он вслух мысленно разговаривал со своей давней знакомой. Тупая злоба стала перерастать в приступы неконтролируемой ярости. Но подожди же, за это ты ответишь. Он отчетливо представил, как притягивает Гаврилову на кровать в клубе. Кидает ее на одеяло и накрывает ее голову с самой большой из подушек. Она истошно кричит и пытается ухватиться за шею Бориса руками. Одного движения его сильной руки достаточно, чтобы покончить с женщиной за один миг. Так и надо было поступить с ней в тот момент, когда она впервые заговорила о своем намерении выйти из бизнеса. И тогда не надо было бы думать, как пересечь границу незамеченным Крика, само собой, никто не услышал бы. Получила, что хотела. Автомобиль тем временем подъехал к кварталу Саботина. Недалеко от соседнего двора Борис остановил машину и вновь взял трубку сотового телефона. «Рябов!» «Слушаю», — ответили после небольшой паузы. «Саотин» говорит. «Игорь, подойди через десять минут на угол Жулебинской. Я уже здесь». Борис не стал дожидаться ответа и прервал соединение. Повернув в замке зажигания ключ, он заглушил двигатель. Затем достал пачку сигарет и жадно закурил. Несколько минут он сидел неподвижно, стараясь ни о чем не думать. Через пять минут в оконное стекло постучали. Савотин открыл правую переднюю дверцу. В салон подсел молодой мужчина в форме капитана милиции. «Я п-решел», — капитан немного заикался. «Слушай меня внимательно, Игорь», — оборвал его Савотин. Он протянул рябову связку ключей. «Держи ключи. У меня в квартире есть сейф. Зайдешь в спальню». Там на стене маленькое круглое зеркальце. Отодвинь его в сторону, и в стене откроется шкаф. Кот – моя дата рождения. Только начнешь с года. Затем день, потом месяц. Там лежит сверток. Возьми его и возвращайся обратно. понял Борис. Еще не попонял, зло передразнил капитана Саводин. Это не все. Сверток не разворачивай. Потом пойдешь кабинет там в столе синяя папка с документами возьми ее ха хорошо у тебя двадцать минут рябов вышел из автомобиля и быстрым шагом направился к дому бориса савотин прикрыл окно и закурил следующую сигарету капитан не заставил себя долго ждать через пятнадцать минут он появился около черного лексуса со свертком в руках быстро савотин закрыл окно машины и завел мотор Теперь разверни газету. Игорь аккуратно снял со свертка обертку. В руках у капитана были новенькие пачки долларов. Затемненные стекла автомобиля не пропускали в салон лучи солнечного света, и рассмотреть их достоинство с расстояния вытянутой руки капитан не мог. Он наклонился над свертком. — Отсчитай десять пачек и положи их в бардачок, — распорядился Савотин. Рябов быстро проделал то, что ему велели. «Остальное положив в мой дипломат». «Спасибо тебе, Игорь», — проговорил Савотин, когда операция с деньгами была завершена. «Я сегодня уеду. Уже через три часа. Через сорок минут начинается регистрация на рейс в Домодедове». Борис бросил взгляд на часы на приборной доске «Лексуса». «Мне нужно, чтобы ты меня проводил». ряпов покорно забрался внутрь салона. «Лексус» тронулся с места. Савотин прибавил газу, когда автомобиль выехал на кольцевую дорогу. Его машина стремительно неслась по трассе. Оба собеседника молчали. И только когда на обочине появились дорожные указатели аэропорта, Савотин снова заговорил. «Возьмешь из бардачка деньги. Они твои. Я оставляю тебе свою машину. Делай с ней что хочешь. Перебей номера, продай. ах как же? Помолчи. Из аэропорта уедешь на моей машине. Понял, Борис Андреевич. Как ты, наверное, догадался, от тебя взамен мне нужна будет одна услуга. Савотин нервно курил, выуживая из пачки одну сигарету за другой. Сегодня ваши взяли одну бабу. Ее зовут Гаврилова Виктория Николаевна. Мне надо, чтобы ее не стало. Как ты это сделаешь, мне неинтересно. «В каком смысле, Борис?» В «Прямом, не задавай глупых вопросов. Она слишком много знает. И когда какой-нибудь майор начнет интересоваться, чем она занималась, он очень быстро поймет, что без помощи капитана Рябова многие документы мы просто не смогли бы оформить». На всякий пожарный блефанул бизнесмен. «Но...» — Рябов повернулся к Борису и хотел было что-то сказать, Но Савотин перехватил его взгляд. «У тебя есть возражения?» «Вижу, что нет». «Игорь, как именно ты это сделаешь? Мне все равно. Главное, чтобы ее не стало. Найми человека, соплати охраннику». Борис слегка наклонился всем корпусом в сторону капитана и потянулся рукой к бардачку, прижав Рябова к спинке сиденья. «Да, кстати, чуть не забыл». Он извлек из бардачка пистолет и две обоймы. Это я тебе не оставлю. Савотин переложил оружие во внутренний карман пиджака. Возьмешь у меня эту игрушку перед вылетом. Савотин припарковал автомобиль на стоянке на территории аэропорта. Забрав из салона все необходимое, он передал ключи от «Лексуса» Рябову и вместе с капитаном направился ко входу в здание аэровокзала. До вылета оставалось два часа. Регистрация пассажиров уже началась. Савотин зарегистрировался на рейс Москва-Варшава при входе в аэровокзальный комплекс. На его имя был зарезервирован электронный билет. По спискам рейса Борис проходил как сопровождающий группы. Затем он со своим спутником прошел в здание аэровокзала. «Ну, кажется, все чисто», – пробурчал он себе под нос. «Извините, Борис Андреевич, не расслышал», – переспросил капитан следуя за бизнесменом по мраморному полу аэропорта да тебе и не надо слышать чем меньше знаешь тем дольше живешь хохотнул савотин пойдем-ка в кафе посидим у меня еще есть 30 минут чтобы перетереть с тобой пару тем они заняли один из столиков недалеко от входа в бар небольшой ресторанчик японской кухни располагался на втором этаже аэровокзала савотин взял меню и принялся изучать карту ВИН. Капитан молча сидел напротив и не решался заговорить. Наконец Борис выбрал себе спиртное и закуску и уже приготовился позвать официантку, как вдруг услышал, как у него за спиной, прямо над ухом, что-то хрустнуло. Он поднял глаза и увидел полное недоумение взгляд Рябова. Взор капитана был устремлен прямо чуть выше головы Савотина. Борис медленно повернул голову. Перед ним стоял Гуров, а чуть дальше у него за спиной Кричко, держа на уровне глаз Савотина развернутое удостоверение сотрудника Главного управления уголовного розыска. «Ну и что?» – как ни в чем не бывало произнес Савотин, изучив документ. «Вы не ошиблись?» «Ваши документы!» – потребовал Кричко. «И тогда мы вам точно скажем, ошиблись мы или нет». «А кто вы такие?» «На каком основании?» – запротестовал Савотин. «Ваши документы», – подал голос Гуров. «А на каком основании, вы спрашиваете?» «Если можно, побыстрее, пожалуйста», – потребовал Кричко и слегка подтолкнул Савотина в плечо. Борис не пошевелился. «Мы сейчас попросим представителя правопорядка помочь нам вывести вас из зала ожидания и пройти в ближайшее отделение милиции», – Кричко кивнул на Нарябову. «Но на каком основании?» «Там мы вам основание и предоставим», – уверил его Кричко. «Ваше нежелание показать удостоверение личности вызывает подозрение». Савотин вынул из кармана паспорт и швырнул его на стол. Гуров взял документ и раскрыл его на первой странице. «Пройдемте с нами, Борис Андреевич», – сказал полковник и отступил на шаг влево, чтобы выпустить Савотина из-за стола. Тот не двинулся с места. «Вы поможете, капитан?» Кричко вновь обратился к спутнику Бориса. Игорь привстал со стула, но в нерешительности замер. «Не смей!» – прорычал Савотин капитан милиции и перевел взгляд на Гурова. «Говорите здесь. Если у вас ко мне какие-то вопросы, я отвечу». «Есть!» – оборвал его полковник. «Только здесь не получится, уважаемый. Подобные вопросы обсуждаются» специально отведенных для этого местах. «Послушайте, ребята, вы меня явно с кем-то перепутали. У меня...» Савотин приподнял со стола трубку сотового телефона и посмотрел на экран. «У меня вылет через час сорок». «Боюсь, что ваш вылет не состоится. Вам придется купить новый билет, если, конечно, наши спецслужбы позволят вам лететь за границу». «В чем я сильно сомневаюсь?» Кричков взял Савотина за плечо, и подтолкнула его к выходу. «Ну ладно, ладно, если надо, пожалуйста!» Борис встал из-за стола. «Пройдите за мной!» горов развернулся и пошел к выходу из ресторанчика. Пользуясь моментом, Савотин приостановился около Рябова и незаметно дернул его за рукав. «Ключи!» – шепнул он. «Ключи дай от машины!» Игорь замешкался. Задержанному пришлось приостановиться около капитана. «Ключи дай, говорю!» – злобно повторил Савотин. «Они вам не понадобятся. Мы вас подбросим!» – включился в разговор Кричко. «Дай ключи!» – игнорируя реплику сыщика, сказал Савотин и встал рядом с Игорем. Рябов отвернулся и за ключами в карман не полез. «Вы же видите, представитель милиции не хочет с вами разговаривать. Зачем вы настаиваете?» – переспросил Гуров, возвращаясь к столику. «Ах ты сука!» – вырвалось у Савотина. «Сдрейфил! Где мои ключи?» Он наклонился над капитаном и протянул руку к карману его пиджака, куда Рябов опустил ключи от автомобиля. Капитан стремительно расстегнул кобуру. Савотин отпрянул. «Тварь!» – прошипел он. «Наводчик!» Рябов пытался подать Борису знак, но тот уже не видел его лица. Кричков вновь взял бизнесмена за руку и повел вслед за Гуровым к эскалатору ведущему на первый этаж аэровокзала. «Капитан, пройдите с нами», обратился сыщик к Рябову. Вчетвером они спустились на первый этаж и вышли на улицу. Рябов двигался позади всех, отставая на десять шагов. Когда четверка вышла на автостоянку, задержанный неожиданно развернулся и двумя прыжками достиг Рябова. «Он вооружен!» успел крикнуть капитан. Савотин схватил его за шею и, прикрываясь им как щитом, прижался спиной к припаркованному поблизости джипу. «Где ключ?» Савотин крепко сжал одной рукой горло капитана, а другой достал из внутреннего кармана пиджака пистолет. Звел курок и представил оружие к виску заложника. «Не вздумай доставать пушку! Пристрелю, скотина!» Савотин стал пятиться вдоль джипа, удерживая капитана перед собой. До заветного «Лексуса» ему оставалось не более 20 метров. «Я не наводил, Борис Андреевич!» — лепетал Рябов, послушно пятясь. «Что за игры, Борис Андреевич?» Спокойно, стараясь скрыть нарастающее напряжение, обратился к захватчику Гуров. «Не надо, не надо!» — замахал обеими руками Рябов. «Он застрелит меня!» Савотин продолжал отходить назад. Ему уже удалось обогнуть внедорожник, как вдруг ему в затылок уперлось что-то жесткое. «Бросай оружие!» — услышал он голос у себя за спиной. Савотин решил действовать молниеносно. Он со всей силы сжал руку на шее заложника. Тот громко захрипел и в эту секунду Савотин резко пригнулся и повернулся назад. За спиной у него стоял вооруженный сержант милиции. Борис нажал на спусковой крючок и выстрелил в голову капитана. Почти одновременно сержант разрядил свой короткоствольный автомат в грудь Савотина. Два тела Замертво рухнули на асфальт. «Черт!» – выругался Кричко.